Потом я задремал. Усталость, солнце пёк и полный желудок сделали своё дело. Поначалу мне снилась всякая параноидальная чушь с активным участием страмосляпских пиратов, а запах их потных тел оставался со мной и во сне. А потом мне приснилось, что я осуществил свою идиотскую идею. Полез на мачту и устроился там на рее, как канарейка на жёрдочке. Голова и не думала кружиться от высоты. Всё-таки иногда во снах мы становимся удивительно бесстрашными. Морской воздух был неописуемо свежим, а на сердце у меня больше не оставалось ни единого камня. Я знал, что всё будет хорошо, или даже уже стало хорошо, а я и не заметил. А потом я проснулся, или мне показалось, что я проснулся. Так или иначе, но я обнаружил себя сидящим на тоненькой рее. между стремительно темнеющим верчерним небом и палубой. Так, словно мой сон все еще продолжался. В первое мгновенье мне захотелось заорать дурным голосом, но я взял себя в руки и ограничился судорожным сглатыванием слюны. Потом я проанализировал свои ощущения и решил было, что все еще сплю. Во-первых, у меня не было никаких затруднений с тем, чтобы сохранять равновесие. Во-вторых, у меня не было никаких затруднений с тем, чтобы сохранять равновесие. Моё тело чувствовало себя совершенно уверенно, словно тоненькая рея была широченным диваном. К тому же я не испытывал никакого неудобства от того, что сидел на узкой и твёрдой деревяшке. Я вообще почти не ощущал поверхности реи, с которой соприкасалась моя задница. Можно подумать, что я вообще ничего не весил. Голова не кружилась, страха высоты больше не было, и только на окраинах моего разума метались панические мысли о том, что надо бы испугаться. Я поспешно прогнал их прочь. Пугаться сейчас было смертельно опасно, поскольку ну да, к этому моменту я был вынужден заподозрить, что всё происходит наяву. Обожаю закрывать глаза на очевидные факты, но в этой области у меня увы нет никаких талантов. Я осторожно посмотрел вниз. Пираты столпились вокруг мачты и задрав головы, смотрели на меня. Кажется, они были по-настоящему шокированы происходящему. "Улей сюда и маггот", неуверенно предложил мне капитан. И я понял, что он предлагает мне спуститься, и мысленно скрутил кукиш перед его носом. Спускаться ещё чего не хватало. Я уже окончательно убедился, что не сплю, и ещё я понял, что со мной случилось настоящее чудо, странное и как нельзя более своевременное. Больше всего на свете я хотел оказаться в одиночестве, подальше от страмосляпских пиратов и их свиней. Что ж, это мне почти удалось. Я вспомнил, с каким отчаянием просило о помощи равнодушное небо над своей головой, повторяя чудесное слово Хугайда. Я мог быть доволен, не такой уж оно было равнодушное, это самое небо. Эпцуймеме, магот, куляй суды, настойчиво повторил Плюхаиц Дубович. Кажется, бедняга просто не мог смириться с тем, что на его глазах творятся такие странные вещи. и ужасно хотел одного, чтобы все встало на свои места. «Обойдешься», — весело сказал я, болтая босыми ногами и вовсю наслаждаясь собственной отчаянной храбростью. «Мне здесь нравится». Я вспомнил, что мой собеседник ничего не понимает, и добавил просто, чтобы сделать ему приятное. «И тедреный хряп, плюхай, Яйцедубович!» Пираты дружно заржали. Кажется, моё выступление доставило им ни с чем не сравнимое удовольствие. Да и мне тоже, чего греха таить. Смачты я так и не слез. От добра добра не ищут. Мне было вполне удобно, как это дико не звучит. Воздух здесь наверху казался неправдоподобно свежим, почти сладким. Ветер старательно надувал яркий парус. Мы шли с хорошей скоростью. Я был почти уверен, что мы доберемся до острова Холмдойн именно за 10 дней, а не за 20, и уж тем более не за 40. Внизу буянили господа пираты. Как я и предполагал, они напились в усмерть и теперь плясали на палубе, выкрикивая невнятные проклятия ни в чем не повинному звездному небу и угрожая ему некими загадочными фуздюлями. Я был ужасно рад, что меня там нет. Именно так я и представлял себе ад. Впрочем, я заметил, что сам капитан и ещё несколько человек время от времени отрывались от вахканала, чтобы совершить какие-то осмысленные действия с такелажем и прочей реходной хренью. Это внушало некоторую уверенность, что судьба корабля, как ни странно, находится в вполне надёжных руках. Сбылась вековая мечта интеллигента всегда быть выше обстоятельств, весело сказал я сам себе на рассвете. Кто бы мог подумать, что это может выглядеть именно таким образом. После этого монолога я умудрился заснуть, и ещё как крепко. Но я не упал. Сам до сих пор не могу поверить, что такое возможно.